Глава девятая День прошел незаметно, ярко светило солнце, согревая. Сосед провозился со своим байком до обеда, а после уехал. Пока он был рядом, я время от времени ловила на себе его странные любопытные взгляды. Иногда он, задумываясь, внимательнее вглядывался в мое лицо, в недоумении потирающий щетину на подбородке. Даже когда, закрыв гараж, он отъезжал со двора, все равно оборачивался. И я не понимала, какое ему дело до меня, что он во мне высмотреть пытается. Но, признаюсь, было чуточку приятно. Он ведь действительно красив. А уж про то, что еще и силен, и могуч, и говорить не стоит. Мечта, а не мужчина. Наверняка у него невеста есть и любовница, а то и две. Нет, три. У такого оборотня точно гарем. Я легко могла представить, как на него девицы гламурные виноградными гроздями вешаются. И сатирок среди них уж точно нет. Страница за страницей я зубрила экзаменационные вопросы. Мои родители еще пару раз выбегали с пакетом на улицу, А сейчас из квартиры доносились протяжные душевные песни. Они снова напились. Ближе к вечеру я поняла, что очень сильно голодна. Мой живот возмущенно урчал на всю округу, а в кармане денег и на булочку не хватит. К тому же родители продолжали активно пьянствовать. Так что домой ходу не было. А завтра мать у меня спросит, где я пропадала эти два дня. Единственное, что я могла, чтобы не навлечь ее гнев на себя, это дать денег. А значит, их нужно срочно заработать. Натянув на себя куртку, выбралась из своего укрытия и обернулась. На столе стопочкой остались лежать книги и тетрадки, а на лавке мое одеяло и маленькая подушечка. Я много лет оставляла тут вещи. В этом заключалась прелесть нашего поселения. Все друг друга знают, и никто ничего не украдет и не возьмёт. Украдкой взглянув на окна нашей квартиры, убедилась, что никто меня не заметит. Им было уж точно не до своей дочери. Спиной к отцу сидел отец. Мне хорошо было видно его нечесанную шевелюру. По стене маячила тень матери, значит, она крутится у мойки. Наверное, салат какой стругает, или ужин по тарелкам разливает. Мой живот снова предательски заурчал. Я бы сейчас не отказалась от кусочка хлеба с намазанным на него майонезом или томатной пастой. Выйдя со двора, покрутилась. Идти в магазин к тете Агафе было неудобно, и так уже ей должна за борщ. А быть навязчивой попрошайкой я не желала, позорно это. Выходит мне в другую сторону. Быстро добравшись до угла дома, отправилась в местный пивной бар, который по обычаю работал до самого утра, что было мне порой очень даже на руку. Его владелица ведьма Ирма знала меня с самого детства, когда я еще девчонкой у нее крыльцо мила. Она прекрасно понимает, в каком я положении. Всегда дает мне работу. Да, грязную, но все же оплачиваемую. К тому же еда за счет заведения голодной домой не отправит. Миновав палисадник, подняла небольшой штендер и установила его на место. При этом глянула на меню, написанное на нем мелом: колбаски, острые крылышки, гренки. М -м -м. Мой желудок просто завопил от несправедливости. Войдя в просторное и пока пустующее помещение, осмотрелась. Обстановка здесь не менялась годами. Низкие столики с задвинутыми пластиковыми синими стульями, обшарпанная темная барная стойка, пивные краны, за ними кеги. Витрины с дорогим алкоголем, на котором уже пыль слоем. А вообще... Помещение вызывало легкое уныние. Много раз хозяйка порывалась сделать здесь ремонт, но все дальше слов не двигалось. Так что интерьер оставался неизменным. Серые стены, на которые на гвоздике зачем-то навешали расписные тарелки, занавешенные тяжелыми синими шторами окна, не дающие никакого света. В общем, уныние... приправленное дешевым пивом и запахом жареного мяса. Пройдя на кухню, быстро отыскала хозяйку. Что, Диана, работа нужна? Догадалась она. Я прикусила губой и кивнула. Выходила бы ты уже за Изеньку замуж и не пырхалась, глядишь и построила бы под себя этого солезняка. Все легче бы было. Выдала она сходу, чем вызвала в моей душе волну возмущения. Меня передернуло. Я ненавидела своего жениха и его слюнявый, вечно мокрый рот. Периодически он пытался лезть ко мне целоваться, обильно облизывая мою кожу. После таких вот тошнотворных лабзаний я, как правило, мыла рот с мылом. Оттого и остальные мужчины до сегодняшнего дня интереса во мне не пробуждали. Ты ведь понимаешь, что другого жениха для тебя не сыщется. Может, и был бы шанс, переберись ты в другой город. Да кто тебя отпустит? Смирись уже и прими свою судьбу». «Нет, тетя Ирма». Я слабо улыбнулась, а мой живот снова запел громкие трели. «Лучше уж тогда прошение напишу о том, чтобы сделали меня бесплодной, и уйду к людям жить». Ведь во мне от сатира внешне совсем ничего нет. Ведьма строго взглянула на меня и пригрозила пальцем. Даже не думая о таком, ее голос стал строгим. Женщина должна родить ребенка, иначе она не выполнит свою биологическую программу. А кого рожать, тетя Ирма? Во мне все взбунтовалось от ее слов. Сына? который, как мой отец, будет спиваться изо дня в день и камнем висеть на шее жены. Или дочь, чтобы пахала на очередного паразита Рогатова. я не хочу своей девочке вот такой вот судьбы. Не хочу, и все тут. Я понимаю, Диана, понимаю. У тебя даже для сатиров семья тяжелая. Но ведь не обязательно будет так, как у них. С ним именно так и будет. Никогда не стану женой Изебора, — категорично заявила я. Лучше стерилизация и жизнь среди людей. Как только мне исполнится 21 год, я подам прошение на операцию и, наконец, обрету свободу. Это будет только мой выбор. Такой ценой. Она печально покачала головой. Я утвердительно кивнула. «Тогда уж лучше выйти замуж и стать вдовой!» Женщина коварно усмехнулась и приподняла бровь. «Дело-то не хитрое!» «Я даже слушать не стала. Увидим, все дела не От того и замуж только каждая пятая выходит!»